Среди хижин внезапно появился его повар. В руках у него бился тощий цыпленок. Масса покупать курица! Я ожидал тебе шиллинг, не так ли? Они не нравятся, ответил повар. Они глупые люди. Почему им не нравится Это хорошие деньги. Они хотят деньги с королем. Повар протянул руку, возвращая викторианский шиллинг. Мистеру Леверу пришлось встать, вернуться в хижину, найти коробку для денег, порыться в 20 фунтах мелочью. Никакого покоя. То, что покоя не будет, он понял очень быстро. Ему приходилось экономить. Это путешествие вообще напоминало азартную игру, что его пугало. Он не мог позволить себе носильщиков, которые бы несли его в гамаке. Прошагав 7 часов к ряду... Они останавливались в очередной неизвестной ему деревне, и там мистер Левер не мог ни минуты побыть в одиночестве. Надо было еще пожать руку вождю, устроиться в хижине, принять в подарок пальмовое вино, пить которое он боялся, купить рис и пальмовое масло для носильщиков, выдать им соль и аспирин, смазать царапины йодом. Его не оставляли в покое, пока он не ложился спать. И тогда на смену людям приходили крысы. Стоило погасить свет, как они начинали носиться по стенам, шуршать между ящиков и чемоданов. «Я слишком старый», — сказал себе мистер Левер. «Слишком старый». И снова принялся за письмо. «Я надеюсь найти Дэвидсона завтра». Если мне это удастся, я, возможно, вернусь, когда придет это письмо. Не экономь на Эли и молоке, дорогая, и вызывай врача, если тебе станет плохо. У меня предчувствие, что мое путешествие будет очень удачным. Мы поедем в отпуск, тебе нужно отдохнуть, сменить обстановку». Он смотрел вдаль, мимо хижин, черных лиц. Банановых деревьев, на лес, откуда он вышел и куда ему предстояло уйти на следующее утро, и думал. «Истборн!» «Истборн пойдет ей на пользу!» А потом стал снова лгать Эмили, потому что успокоить ее могла только ложь. «Я должен потребовать как минимум три сотни фунтов на расходы и комиссионные. Но эти места...» разительно отличались от тех, где ему приходилось продавать тяжелую технику. А ведь он занимался этим 30 лет, изъездил всю Европу и Штаты, но никогда не сталкивался ни с чем подобным. Он слышал, как в хижине капала вода, просачиваясь через фильтр, кто-то где-то наигрывал монотонную, печальную, непонятную мелодию пощипывая струны из пальмовых волокон, которые, казалось, говорили человеку, что он несчастен, но это не имеет ровно никакого значения, потому что ничего не меняет. «Береги себя, Эмили», — повторил мистер Левер. Только это он и мог написать. У него рука не поднималась рассказывать об узких, крутых, ведущих в никуда тропах, змеях, скользящих по земле быстрее пламени, крысах, пыли, голых, обезображенных болезнями телах. «Не забывай!» И вновь его прервали.